Глава 4. Дом ангелов. Широко улыбаясь, учитель Джоу взял у Фанму из рук большие бумажные пакеты. «Надо же, сколько ты накупил!» И он и залился краской. «Я толком не знал, что брать». Он поглядел, как учитель Джоу разворачивает новенькие джинсы. «Надеюсь, я фан, они понравятся». «Хм!» Ты справился гораздо лучше, чем если бы выбирал я. Учитель Джоу сложил одежду обратно в пакеты. Я фан определенно в том возрасте, когда внешний вид имеет значение. Но на будущее, лучше не балуй ее так, не стоит взращивать в детях тщеславие. Фанму кивнул. Хорошо. Я фан скоро вернется. Хочешь сам ей их подарить? Фанму закрутил головой. Нет-нет, отдайте вы. Я! Но это будет не совсем уместно. Учитель Джоу взвесил пакеты на руке. Она умная девочка и сразу поймет, что вещи покупал не я. Сестра Джао! Сестра Джао! Сестра Джао направилась к ним, стряхивая с ладоней мыльную пену. Что случилось? Передайте, это Ляо Яфан. Скажите, что купили ей одежду. Только не отдавайте все сразу, лучше в несколько заходов. Сестра Джао подошла поближе и заглянула в пакеты, а потом подняла глаза на Фанму и засмеялась. «Офицер Фан, у меня руки мокрые. Помогите отнести их ко мне в комнату». Юноша покорно взял пакеты и пошел следом. Комната сестры Джао оказалась небольшой. Окна не выходили на солнечную сторону, и внутри было темно. Войдя, Фанму сразу почувствовал запах дыма обвел комнату глазами и поставил бумажные пакеты на узкую кровать. Комната казалась тесной и предельно скромной. Там помещались лишь кровать, комод и стол с двумя стульями. На комоде горели две лампадки, а между ними курильница с благовонными палочками. В курильнице скопилась горка пепла, но несколько палочки еще продолжали гореть, и дым от них лениво плыл вверх к стене была прислонена фотография улыбающегося мальчика в черной траурной рамке фанму подошел ближе и вгляделся в лицо на снимке мальчику было лет десять в его взгляде читались одновременно смущения и попытка выглядеть старше своего возраста уголки губ сгибались в задорной улыбке. судя по всему фотографию делал кто то из родных возможно сама сестра джао это ее сын Учитель Джоу незаметно подошел и встал у него за спиной. Теперь они вдвоем смотрели на фотографию. Фанму оглянулся на дверь и тихонько спросил: Сколько? Сколько ему было лет? Восемь. Болезнь? Нет, самоубийство. Фан Му был потрясен. Самоубийство? Учитель Джоу медленно кивнул, не сводя глаз со снимка. Потом тяжело вздохнул и достал из ящика комода новые благовонные палочки. Поджег их, поднеся к лампадке, и воткнул в курильницу. Дым, успевший немного развеяться, снова окутал комнату. Ближе к вечеру учитель Джоу опять попытался уговорить Фанму остаться на ужин. На этот раз юноша не стал отказываться, даже вызвался помочь сестре Джао чистить картошку. Поначалу та смутилась и не позволила, но он настоял. Правда, после трех картофелин сестра Джао запретила ему продолжать. «Вы срезаете столько картошки, что хватит еще на один ужин?» Фанму не оставалось другого выбора, кроме как переключиться на другую работу, чисто техническую — мыть картофелины. «Кстати, а почему вы так часто едите картошку?» фанму по одной кидал вымытые картофельны в раковину, и дно уже было покрыто ими в два слоя. «Просто она самая дешевая, сестра Джао собрала волосы руками в хвост. «Старый Джоу купил большой участок земли под приют, и теперь мы на грани банкротства. Благотворительных пожертвований поступает мало, а регулярной денежной помощи, ну, как от вас, и того меньше». С таким количеством детей, которых надо одевать, учить и лечить, приходится экономить буквально на всем, понимаете? Да, конечно, юноша кивнул. Наверное, учителю Джоу приходится нелегко. Он обвел кухню глазами и шепнул сестре Джао Науха. И почему я никогда не вижу здесь его жену? «О, я тоже спрашивала его. Старый хитрец никогда не был женат. Всю жизнь прожил холостяком». «Что?» — Фанму невольно проникся восхищением. «Значит, он посвятил себя целиком этим детям?» «Да, он удивительный человек». Она выглянула во двор. Учитель Джоу сидел на корточках посреди цветочной клумбы. Перед ним стояла маленькая девочка и горько плакала, прижав к щекам кулачки. Учитель Джо гладил ее по голове и говорил что-то утешительное, а малышка кивала ему в ответ. Он умеет наставить других на правильный путь. С какой проблемой к нему не приди, на душе становится легче. Сестра Джо повернулась обратно, голос ее стал мягче. Встретить на своем пути такого человека? «Получить шанс работать с ним бок о бок. Думаю, мне надо было совершить нечто выдающееся в прошлой жизни, чтобы это заслужить». Фанму улыбнулся и тоже посмотрел на учителя Джоу. Половина солнечного диска уже скрылась за горизонтом. Учитель сидел к солнцу спиной, и его профиль испускал золотистое свечение на фоне подступающих сумерек. Малышка перестала плакать, и её личико в потеках слез озарилось улыбкой. Внезапно в дверях кухни показался девичий силуэт. Это была Ляо Яфан в новых джинсах. При виде постороннего решительность на ее лице тут же исчезла. А когда она поняла, что мужчина, моющий картошку в раковине Фан Му, удивленно ахнула, развернулась и выскочила в коридор. Сестра Джао рассмеялась. «Она слишком застенчивая». Очень скоро Ляо Яфан вернулась, но уже не в джинсах, а в стареньких спортивных брюках. Не сказав ни слова, отобрала у Фанму картошку и сама стала ее мыть, не поднимая головы. Юношу снова охватила неловкость. Он ополоснул руки, немного потоптался на кухне и, наконец, вышел во двор. Но прежде чем уйти, услышал шепот Ляо Яфан. «Большое спасибо, сестра Чао». Количество ребятишек во дворе как будто увеличилось в несколько раз. Они были худенькие, в самой скромной одежде, но беззаботное выражение на их лицах было таким же, как у тех, кто растет с матерью и отцом. Наступал самый оживленный момент дня. Дети, только что вернувшиеся из школы, выплескивали нерастраченную энергию. Те, кому инвалидность не позволяла покидать приютский двор, не отставали от них. Они приветствовали возвращающихся товарищей громкими криками и песнями с энтузиазмом, скопившимся за целый день. Все вокруг смеялись, визжали и гонялись друг за другом по двору. Фанму сидел на оградке цветочной клумбы, рассеянно покуривая сигарету и ощущая неизъяснимое чувство покоя. Взгляд его скользил по ребятишкам, пробегавшим мимо. Обоняние улавливало запах пыли, которую они взбивали ногами. Ему вспомнилось, как он сам в детстве обожал возиться в пыли и грязи с другими детьми. Удивительно было, что даже в наше время интернет-кафе и игровых автоматов обычный бег может доставлять детям столько радости. Он заметил, что какой-то малыш смотрит на него с другой стороны клумбы судя по припухшим векам и расфокусированному взгляду ребенок был умственно отсталым когда мальчик понял что фанму глядит на него в ответ он громко рассмеялся поднял пухлую ладонь и изо всех сил замахал ею фанму улыбнулся и помахал в ответ мальчик вдохновившись замахал снова Так повторилось еще несколько раз, пока Фанму не сообразил, что малыш пытается поиграть с ним в камень, ножницы, бумагу, и что у мальчика всего по два пальца на каждой руке. Фанму помедлил мгновение, а потом поднял вверх ладонь с сомкнутыми пальцами, что должно было означать «бумага». От этого обладатель ножниц пришел в восторг. С каждой новой победой его рот все шире растягивался в торжествующей улыбке. Он даже проковылял несколько шагов к клумбе и сделал что-то вроде прыжка на одной ноге, продолжая игру, в которой его соперник раз за разом неизменно показывал бумагу. Небо темнело, и постепенно руки ребенка становилось сложнее различать за тенями от цветов. Вскоре Фанму уже практически их не видел, а только слышал радостное хихиканье умственно отсталого мальчугана внезапно он ощутил еще чье то присутствие обернулся и увидел что ляо яфан стоит в нескольких шагах от него и молча наблюдает за игрой мгновение спустя она негромко сказала пора за стол ужин был простой вареная капуста стофу жареный картофель соус чили и рис Фанму сидел рядом с учителем Джоу, напротив него расположилась Ляо Яфан. Она ела медленно, поскольку держала на руках годовалого малыша-инвалида и одновременно кормила еще и его. Прислонив его головку к своей груди, правой рукой подносила ему ложку, а в левой держала носовой платок, чтобы утирать остатки супа, вытекавшие у него изо рта. Каждый раз, когда малыш глотал, Ляо Яфан пользовалась возможностью зачерпнуть немного риса или супа для себя. Похоже, согласие Фанму остаться на ужин сильно обрадовало учителя Джоу. Ему хотелось как-то возместить гостю простоту приютского угощения, и он налил им по рюмочке водки. Водка была вкусная. Даже фанму, не разбиравшийся в дорогом алкоголе, с каждым глотком ощущал ее мягкость и округлость. Заметив, как юноша одобрительно причмокивает губами, учитель Джо рассмеялся и сказал «Это улянь-э». «Никогда в жизни не пил такой удивительной водки». «Тогда давай налью тебе еще. «Нет, спасибо», — быстро ответил Фану, отводя его руку. «Мне потом за руль. Да и вам лучше приберечь ее для каких-нибудь важных гостей. Не стоит расходовать дорогой продукт на бездельника вроде меня». Учитель Джоу поднял рюмку обеими руками и отпил немного. Подержал водку во рту и только потом проглотил. О! медленно выдохнул он, наслаждаясь вкусом. «Были времена, когда я пил улянь-э как воду, абсолютно не ценя ее вкус», — повертел рюмку в пальцах. Теперь у меня редко выдается такая возможность, я стараюсь всякий раз насладиться этой мягкостью. Кажется, лучшее в послевкусии — это момент, когда оно исчезает. Сестра Джао усмехнулась с набитым ртом. «Наверное, вы не ценили ее так, когда у вас была куча денег, правда?» «Правда», — подтвердил учитель Джоу с улыбкой. Поставив рюмку на стол, поднял глаза к потолку. «Сейчас, вспоминая об этом, я думаю, что был ужасным мотом». «Дедушка Джоу!» Маленький мальчик вытащил из своей чашки с супом кусок мяса и теперь заталкивал его в рот. «А вы были очень богаты?» «Да, очень». «А сколько у вас было денег?» Учитель Джоу рассмеялся и раскинул в стороны руки. «Вот столько!» «А вы когда-нибудь летали на самолете? спросил другой ребенок, девочка «Конечно, летал». «Здорово было». «Здорово. Но в первый раз, когда я оказался в самолете, то перепугался до полусмерти. Такой огромный, весь из стали. И вдруг он вздрагивает, разгоняется и взлетает в воздух. Помню, я подумал тогда, если эта штука упадет, мне крышка». Дети захихикали. «Значит, вы и за границей были?» Спросила еще одна девчушка. «Да, был». «И в Америке?» «И в Америке». «В Америке хорошо?» «Учительница в школе говорила, что очень хорошо». «Это правда, там хорошо. Но я предпочитаю нашу страну». «Почему?» «Потому что вы, дорогие мои, здесь, а не в Америке». Учитель Джоу нажал указательным пальцем на носик девочки. Она наморщила переносицу и засмеялась. «Расскажите про заграницу, дедушка Джоу!» «А что рассказывать? За Заграница как за заграница!» «Расскажите! Расскажите!» Начали распевать в унисон дети. Под направленными на него взглядами десятка пар глаз учитель Джоу смягчился. «Ну ладно!» Расскажу вам про университет, где был студентом. Он называется Гарвард. Это один из лучших университетов в мире. В мое время мы занимались в большущем белом замке, самом высоком здании в округе. Дети слушали его с широко распахнутыми глазами и внимательнее всех Ляо Яфан. Она даже забыла о ребенке, которого держала на руках, и перестала вливать ему в рот суп. Лицо ее порозовело, а в глазах появилось мечтательное выражение с примесью легкой зависти. Фанму подумал, что она уже совсем взрослая и все понимает. Ляо Яфан не могла не сравнивать свою жизнь с тем раем, который описывал учитель Джоу, а фантазии в ее возрасте еще оставались сильны. Реальность, однако, беспощадно напоминала о себе. Фанму перевел глаза с лица Ляо на ее старые потертые спортивные брюки, и сердце у него сжалось. Малыш у нее на руках возмущенно закричал. Пробудившись от мечтаний, Ляо Яфан поспешно сунула ему в рот ложку супа, и от такой внезапности он подавился, закашлялся, во все стороны полетели брызги, и учитель Джоу, прервав свой рассказ, жестом показал сестре Джао забрать малыша. Когда Ляо Яфан передавала его, глаза ее были по-прежнему прикованы к учителю Джоу, словно она надеялась, что он продолжит. Однако учителю Джоу больше волновал младенец. Когда он выплюнул, наконец, кусочек тофу и перестал кашлять, учитель уже утратил нить повествования и просто велел всем скорее доедать. С разочарованным лицом Ляо Яфан медленно проглотила оставшиеся у нее в тарелке рис и овощи. После ужина учитель заварил еще чайник чаю и предложил Фанму немного посидеть во дворе. Ребятишки разбежались, кто делать домашнее задание, кто играть. Ляо Яфан сложила в таз грязную посуду и пошла следом за сестрой Джао на кухню. Чай тоже был высокого качества. Попивая его, Фанму пытался представить себе, как жил учитель Джоу раньше и чем занимался. Вероятно, из-за водки, выпитой за ужином, он стал более разговорчивым, нежели обычно. «Если в будущем дела наладятся, я построю здесь библиотеку, а вон там отдельный домик для девочек». Он обвел рукой дворик, словно уже видел в нем новенькие аккуратные постройки. Фанму улыбнулся и продолжал слушать, не перебивая. Учитель Джоу еще немного поговорил, а потом вдруг усмехнулся. Кажется, я просто мечтаю вслух, потряс головой. Я буду рад, если эти дети просто выучатся и поправятся достаточно, чтобы стать нормальными членами общества. Фанму обдумал его слова. Вы ведь кучу денег потратили на этот приют, да? Ага. «Вложил сбережения всей своей жизни». Фанму прикинул в уме. Участок площади около восьми соток плюс двухэтажное здание сами по себе стоили немало. Добавить сюда еще расходы на содержание детей, еду, одежду и все прочее. Даже если учитель Джоу был очень богат, вряд ли у него много осталось. «Почему не обратиться за социальной помощью?» «Многие люди хотели сделать благотворительные взносы в мой приют. Но я не соглашался, потому что всем им, без исключения, требовалась реклама. Они являлись с деньгами в одной руке и с видеокамерой в другой. Но если...» — Фанму старался осторожно выбирать слова. «Они могли разрешить кое-какие практические затруднения...» то дать им возможность слегка покрасоваться — не слишком высокая цена. «Нет», — ответил учитель Джоу тихо, но твердо. «Они хотят, чтобы дети принимали их подношения со смиренным и почтительным видом. Я не позволю, чтобы мои дети росли с ощущением собственной неполноценности перед другими людьми». Он развернулся лицом к Фанму. Уверен, ты знаешь, как сильно детство сказывается на всей оставшейся жизни. Учитель Джоу перевел взгляд на крошечные ярко освещенные окошки, за которыми находились его воспитанники. Однажды их уже бросили. Я делаю все, что в моих силах, чтобы компенсировать причиненный им ущерб. Надеюсь, со временем они смогут забыть о страданиях, которые перенесли в детстве фанму понимал, о чем он говорит. Учитель Джоу основал приют не просто для того, чтобы детям было где жить. Он хотел воспитать их таким образом, чтобы позднее они вступили в общество, не утратив чувство собственного достоинства. фанму искренне восхищался этим с виду невыдающимся пожилым мужчиной, сидящим рядом. «А я могу чем-нибудь помочь?» Учитель Джоу фыркнул и несколько раз крепко хлопнул его по плечу. «Да ты и так очень помогаешь!» «Не очень», — пробормотал Фанму, слегка покраснев. «Нет, ты единственный человек, который вносит денежные пожертвования, ничего не требуя взамен». Он поглядел Фанму в глаза и произнес с нажимом. «Однажды я утратил веру в человечество» но ты помог мне снова ее обрести. Юноша покраснел еще сильнее. На самом деле он уже получил кое-что взамен, целую человеческую жизнь. И любые денежные пожертвования меркли по сравнению с этим. Двухэтажное здание приюта уже окутала ночная тьма, и золотистый свет, лившийся из окон, походил на сияние лукавых глаз, подглядывающих за ним и учителем Джоу. — Учитель Джоу. — Да. — Что такое? — Вам надо придумать название для приюта. — Название? Зачем? Я не собираюсь устраивать рекламную кампанию. Ничего подобного. — Это не для рекламы, а для детей. Боюсь, они всю жизнь будут вспоминать, что выросли в приюте. — Вот это верно! Очень верно! Учитель Джоу пришел в восторг. «Ну-ка, объясни!» «Эти дети — инвалиды, или их бросили родители, или вся их семья умерла. Наверняка у них и так невысокая самооценка, особенно если вспомнить об их корнях». Фанму сделал паузу. «Если мы хотим, чтобы у них остались счастливые воспоминания о детстве, то надо дать этому месту какое-то название, чтобы у них было ощущение уюта и сопричастности. Учитель Джоу поднялся. «Знаешь, маленький фан, я и не думал, что ты такой кладезь идей!» Он рупором приставил ладони к рту и прокричал. «Все на улицу! Общий сбор!» Спустя мгновение тишины маленькое здание ожило. Ребятишки начали выбегать из него. За ними последовали сестра Джао и Ляо Яфан, на ходу вытирая передники руки. Учитель Джоу встал на краю клумбы и велел всем выстроиться вокруг. «Только что мы с дядюшкой Фанму кое-что обсуждали. Мы дадим нашему дому имя. Как вы на это смотрите?» Дети в восторге выкрикивали слова одобрения. Губы сестры Джао сложились в улыбку. Похоже, что бы учитель Джоу не предложил, она безоговорочно его поддержала бы. «Итак, как нам его назвать?» Ребятишки притихли, сосредоточенно обдумывая название. Даже умственно отсталые, повторяя за остальными, казалось, шевелили мозгами. Спустя несколько секунд тишины дети начали выкрикивать. «Школа сочувствия! Приют Надежда! Завтра лучше, чем вчера! Приют дедушки Джоу!» Дети обсуждали названия между собой. Каждый настаивал, что его вариант лучший. Учитель Джоу с улыбкой наблюдал за ними, временами давая самым застенчивым возможность высказаться, а временами возводя глаза к ночному небу в раздумьях. «Думаю, пора прекратить этот спор». «Учитель Джоу, вы учредили этот приют в одиночку, и он должен носить ваше имя». Сестра Джау сделала широкий жест, обводя двор обеими руками. «Назовем его благотворительным институтом Джоу Гу Циня». Дети радостно захлопали в ладоши. «Нет». Учитель Джоу медленно опустил глаза от ночного неба. Выражение лица у него было ласковое и торжественное. Губы продолжали улыбаться. Он тихо произнес Дом ангелов. На мгновение все затихли, очарованные красотой двух этих слов. Сестра Джао прижала руки к груди, словно застыв в момент хлопка. Дом ангелов! Прошептала она, и лицо ее порозовело. Дом! ангелов». Один за другим дети в кругу повторяли друг за другом словно эхо. «Дом ангелов! Дом ангелов!» Казалось, все они прислушиваются к названию, стараются распробовать и ощущают на языке его послевкусие, наслаждаясь глубиной и благородством звучания. Маленькая девочка дернула учителя Джоу за штанину. «Дедушка Джоу!» «Значит, мы все тут ангелы?» Он опустился на одно колено и обнял ее. «Да», — обвел глазами детские лица, полные надежды и ожидания. «Каждый из вас — ангел». Внезапно Фанму показалось, что дети, стоящие перед ним, источают свет, будто он и вправду смотрит на маленьких ангелов. Они расправляли свои белоснежные крылья, покачивали головками и одаривали его чистейшими из улыбок.